Глава третья. Мы стояли на склоне и смотрели вниз, где остатки трассы упирались в финиш. Складывалось ощущение, что за три дня все окружающее нас потеряло свою привлекательность. «Что-то не тянет меня больше кататься», — проговорила Силикона, стоящая рядом со мной, и я вынужден был с ней согласиться. «Как-то впечатления все равно будут не те». «А что вы там про море-то говорили?» — поинтересовался Дон Гамби, оглядывая нас всех. «Мне кажется, я уж успел соскучиться по банальному отдыху». «Вот», — согласилась с ним Киара, — «так что лучше пойдемте вниз. Полагаю, небольшая яхта для нашей компании вполне найдется». «Я бы хотел напомнить, что время моей сыл, Вспомни, что даже для себя это так не называл, поправился. «Моих каникул подошло к концу». «Ты там спросишь по поводу меня?» Повернулась ко мне Силиконо с выражением надежды на лице. «А то что-то мне некомфортно». «Конечно!» — ответил я, разглядывая далекий пейзаж, видимо, из такого расстояния. «И по поводу тебя спрошу, и по поводу нахуй узнаю. Только вот...» «Что?» — заметно нервничая спросила богиня. «Что-то не так?» «По моим расчетам, две недели закончились пару часов назад, а до сих пор ни слуху, ни духу. Я, правда, не был уверен, что именно два часа. Кажется, все-таки больше». «Но у меня нет ни благодати, ни амулета пропуска, чтобы попробовать перенестись на Олим самому. Поэтому я даже не знаю, получится у меня что-то или нет». «У меня есть и то, и другое. А толку?» — пожала плечами силикона. «Я все равно не могу туда попасть. Как будто стена». Она на мгновение задумалась. М -м, «Даже хуже. Куда уж хуже-то?» — спросил я, чтобы понимать ее мысли. «Словно нет того места, куда я хочу попасть», — мрачно ответила богиня. «Нет Олимпа, понимаешь?» Я понимал, но верить в такое ясное дело не хотелось. Мы аккуратно спустились к самому финишу, где по договоренности нас уже ждал Рафик. Его единственного пропустили сквозь кордон по просьбе Дона Гамбина. Ну и Гагарин, конечно, постарался. Пока мы спускались, у меня в голове созрела идея, которая должна была помочь разрешить ситуацию. «Силь!» – проговорил я, когда мы уже ехали к Рафику в гости. «Есть одна идея, но мне потребуется некоторая помощь». «Я вся внимание», — ответила она, вернувшись ко мне и пристально глядя в глаза. Чем больше проходило времени, тем сильнее она нервничала, и это было очень заметно. «Я хочу напрямую обратиться к Дзену, но мой запрос нужно бы усилить, а у меня благодати совсем мало». Я сверился со шкалой и понял, что слово «мало» не до конца отражает всю глубину глубин. «Ну что, поддержишь?» «Да, конечно», — ответила она, ерзая на сиденье микроавтобуса, в котором нас везли. «Все что угодно, лишь бы вернуться». «Отлично», — ответил я и закрыл глаза. Мне нужно было сосредоточиться на конкретном образе, на медитирующем дзене, которого все старались не трогать без нужды. А он только и делал, что висел над троном и тихонько шевелил губами. Ноги сложны одна на другую, руки расслаблены, но пальцами он ткал непонятные руны». И только я понял, что образ у меня вышел близким к идеалу, как почувствовал, что силикона подкидывает мне благодати. И тогда я сконцентрировался на послании. Оттягивая благодать, словно тетиву лука, я заложил всего лишь несколько слов. «Дзен, моя ссылка окончена. Верни меня на Олимп. Другим богам тоже нужна твоя помощь». И отправил это сообщение прямо в него. Где бы он ни был, Дзен должен был получить это послание. Если только... Ну, об этом думать не хотелось. Но надо же рассматривать все варианты, так? Дзен мог погибнуть, мог. Или оказаться в том же положении, что и силикона с ужаснахом. И вот тогда... Но моя фантазия была ограничена. Я не знал, что тогда будет и как это все приводить в норму. Я сидел и ждал ответа. Мы уже доехали до гостеприимного дома, где и нас, и гномов угощал Рафик, а я все еще не выходил из микроавтобуса, чтобы не нарушать медитативную концентрацию. Тишина. «Ничего. Никакого ответа». Я открыл глаза и увидел стревожный взгляд арчанки, которая ждала от меня вестей. Ну что я мог ей ответить? Поэтому просто покачал головой и увидел, как она сникла. Ой, «Что же происходит-то?» — спросила она, но ответа, конечно, не ожидала. И тут мне в голову пришла одна мысль, которая казалась даже ничего, пока я ее не высказал. «Слушай, а может быть, Зен просто решил проучить меня немного, вот и не отвечает, а?» Это было бы отличной теорией, если бы не другие боги, оказавшиеся выброшенными с Олимпа. «Передумает ответит, как думаешь?» «Хм, «А нас-то за что?» Едва не плача проговорила богиня. «И вообще, какое тут перевоспитание, когда вокруг неизвестно, что творится? И что теперь делать-то?» «Ну, ждать!» Я пожал плечами. «Что мы еще можем сделать?» В ответ силикона лишь хлюпнула носом. Узнав, что мы хотим пожить где-нибудь ближе к морю, так как устали от гор, Рафик предложил нам несколько вариантов. И остановились мы, как ни странно, на тихой виле в лесном массиве совсем недалеко от побережья. Но при этом на территории самой вилы был не только бассейн, но и настоящее озеро с кристально чистой водой. Пока мы сидели и перекусывали, Ксению Альбертовну, которая как не рвалась домой, мы все-таки уговорили отдохнуть с нами. Остался и Гагарин, который весьма странно вел себя с теткой Игоря. Еще был Пожарский и два незаметных человека из охраны. Хотя мне показалось, что охрана после нашего выхода на поверхность значительно усилилась. И я видел далеко не всех. Впрочем, меня это не касалось. Больше всего нас силиконой занимал именно Олимп. Полагаю, уже Снаха тоже. Только вот ему приходилось существовать в теле грудничка гнома. И надеюсь, что у того не будет психической травмы от этого... Ну, у них обоих. «Слушай...» Силикона не отходила от меня почти ни на шаг, из-за чего я ловил на себя беспокойные взгляды Кьяры. «У меня есть все. Благодать, амулет пропуска, желание вернуться, в конце концов, и все равно ничего не получается. Я не понимаю». «А ты на себя посмотри», — ответил я со внезапной догадкой и, прежде чем она успела обидеться, добавил. «Имею в виду, ты же не в своем теле. А как, Орчанке, попасть на Олимп?» «Ой, точно!» Она аж присела от внезапного озарения. «Но тогда что же это? У нас вообще не получится!» Ее глаза принялись расширяться и вновь наполняться слезами. «Это я теперь всегда в этом теле?» Она ущипнула себя за руку. «Существовать обречена!» «Ладно, недельку-другую, но вечность...» «Так, стоп! А если мы теперь привязаны к этим телам, то мы смертные, что ли?» «Я не знаю. Мне действительно нечего было ответить на это, я мог только предполагать. «Но мне кажется, что дело тут именно в нехватке божественной благодати». «Но у меня же полная шкала», — она показала мне свою зеленую руку. «Почему этого не хватает, чтобы переместиться?» «Потому что туда могут перемещаться только боги, так?» Я принялся рассуждать, полагая, что хотя бы так приближусь к какой-нибудь истине. «Простые тела, будь то орки, люди или гномы, для этого просто не приспособлены. У них, если так можно выразиться, иная энергоемкость, о...» «Ой, ты не мудри, пожалуйста», — попросила Силикона. «И обычным божественным языком расскажи, что имеешь в виду». «Я имею в виду, что сколько бы у тебя ни было благодати в таком теле, ее никогда не будет достаточно, чтобы вернуться на Олимп», — выдал я, вдруг поняв, что дела обстоят именно так. «Поэтому нам необходима чья-то помощь». «А чья именно?» — богиня собралась и включила мозг на полную катушку. «Дзен не отвечает». «А вот это уже тот вопрос, на который нам с тобой предстоит найти ответ. Пока у меня есть две кандидатуры. Бабушка Смерть и Бухарыч, так как они в своих телах, и им ничего не должно помешать попасть на Олимп, если он все еще существует». «Если он все еще существует», – эхом откликнулась силикона. «За что я тебя люблю, так это за неистребимый оптимизм». М -м, «Каникулы затягиваются», – с некоторым неудовольствием спросил меня Игорь, внимательно слушавший наш разговор. «Мы вообще-то так недогова...» «Знаю», — ответил я. «Потерпи немного, я что-нибудь придумаю». «Я ни до кого не могу докричаться», — вдруг проговорила Силикона и так побледнела, что на ее зеленом теле это оказалось очень заметно. «Вообще ни до кого. А без посторонней помощи хренас два у нас что получится с возвратом?» «Да отзовитесь же!» Когда Аралиус открыл глаза, он к огромному своему облегчению увидел над собой обеспокоенное лицо госпожи Лулулианы. И что самое главное, госпожа не выражала желания убить его немедленно, как это было в их последнюю встречу. Сейчас-то для этого много не потребовалось бы. Но нет, в него вливались силы, чтобы он как можно скорее поправлялся. И это в условиях полной осады. «Как ты тут очутился, Аралик?» – спросила Лу Лулиана, с болью в глазах, глядя на него. «Только не говори мне, что...» «Да», — слабо кивнул он и попытался улыбнуться госпоже. «Мы раздолбили бетон в подвале, и я прошел сюда». «Но это же невозможно! Я его заговорила как следует!» Она схватилась за лицо ладонями и принялась качаться из стороны в сторону, выражая полный шок. «Там буквально заклинание непроходимости и нерушимости было!» «Ну, — инкуб пожал плечами, — нам гномы помогли, так что я не знаю, как это им удалось». «Гномы!» — Лолулиана пожевала губу. «Эти что угодно раздолбят факт, только откуда у вас взялись гномы?» «Оттуда же, откуда у вас демоны?» Хотя Инку был не уверен, что это сопряжение подобно земному, но все-таки решил предположить. «Ясно». Госпожа Луляни вернулась суровость черт. «В любом случае, тебе надо срочно возвращаться и заливать подвал обратно, потому что из нашего прорыва пруторды, которые мы не сможем остановить. Как только они отыщут проход, устремятся туда, и еще один мир будет стерт с лица Вселенной». «Но если это прорыв, то продержаться надо всего ничего». Он развел руками, не совсем представляя, о чем говорит. «Дня три». «Аралик, ты последние мозги пропил?» Поинтересовалась у него хозяйка дома. «Ну какие три дня? Как держаться? Чем?» «Мы не воины, мы искусители. Наш максимум — закрыть ворота и укрепить стены. Но у них и летающие демоны есть, так что это вопрос времени, когда нас завоюют» когда остается только молиться великому Рандому», ответил на это Аралик и в виде изумления на лице госпожи добавил. «Он поможет. Это бог такой, он всем помогает, кто ему молится». И в этот же момент к нему сорвался один из инкубов, который до этого находился вне зоны видимости Оралиуса. «Рандом?» Подбежавший чуть ли за грудки его не хватало, чтобы вытянуть правду. «Ты знаком с Рандомом?» «Ну да», слегка обалдело ответил Оралиус. «Мы с ним вместе многое пережили». «Тогда вернись к нему и скажи, что я все могу исправить!» У этого инкуба были поистине безумные глаза, а еще Аралиусу казалось, что это и не инкуб вовсе, потому что не было обычного пиетета между братьями. «Пусть спасет меня, и я помогу всем вернуться домой. Только это нужно сделать срочно!» «А от кого это надо передать?» Спросил Аралиус и перевел вопросительный взгляд на Лулулиану. Но та, кажется, сама ничего не понимала. «Передай, что Пападос!» Инкуб на какой-то момент замолчал, затем продолжил, но гораздо тише. «Пападос все исправит!» «Если сможешь нас вытащить, то я тебе все прощу», сказала Луляна, глядя на Оралиуса. «И твои пьянки, и половину беременного публичного дома. Только спаси нас, да хранит нас великий рандом!» В этот момент дверь в помещении отворилась, и внутрь быстрой походкой вошла бравая девица, от которой подозрительно пахло серой, но не такой, как в замке. «Госпожа Лу Лулуляна", зычно произнесла та, – «демоны близко». «Насколько близко», – уточнила у нее хозяйка замка. «Ну, чтобы вы понимали, я демон», – ответила девица и расхохоталась. «Очень смешно», – ответила ей Лу Лулуляна и сделала знак, чтобы девицу скрутили. А Аралиус совершенно четко понял, что шутки закончились. Он расправил крылья, залетел, выскочил в окно и направился за срочной помощью для своих родных. «Только бы демоны не нашли проход в мир людей!» – подумал он, усердно работая крыльями. «Только бы не нашли!» «Бывают такие дни, когда все не клеится, все идет не по плану. И очень хочется кого-нибудь убить. Желательно, кого-то императорской крови». Вот и у Северского сегодня был именно такой день. Первой ласточкой внезапно оказался репортаж по телевизору. Там корреспондент с довольным видом вещал, что под Сочи наконец-то схлопнулось очередное сопряжение. «Вчера ночью и сегодня утром», — говорил этот упитанный говорильник, — в силы специального назначения переправляли неизвестные грузы в горы на вертолетах, а затем спускали под землю. Конечно, нам не сообщают, что там происходило на самом деле, но есть предположение, что мы закидывали гуманитарную помощь в другой мир. Еще бы, ведь наш император – образец гуманности, но мы ждем подтверждения от близких к императору источников. А пока еще одна отличная новость в подтверждениях не нуждается. После схлопывания сопряжения живыми найдены княжич туманов и восходящая где звезда мадмуазель Селина. Их видели сегодня на частной вилле в окрестностях Сочи». Он говорил что-то еще, но северский не слышал, потому что негодовал. «Он-то надеялся, что все проблемы с Тумановым улажены раз и навсегда, а тут найден живым, здоровым, невредимым. Эх, сволочь, даже умереть по-нормальному не может. Но, как говорится, беда не приходит одна». Вторую новость ему доставили из тайной канцелярии под грифом «Совершенно секретно». И вот она-то полностью выбила светлейшего князя из Искалии. «Накануне ночью, — говорилось в послании, — император инициировал проведение ДНК-теста. Наряду с его генетическим материалом использовался неизвестный образец. Тест положительный. Есть причины подозревать, что найден прямой наследник престола. Это был уже удар под дых». Северский согнулся и несколько долгих секунд не мог дышать вообще. Столько лет интриг и вынужденных союзов, и все псу под хвост. Нет, он не может этого допустить. Наследника следует вычислить и... Устранить, конечно же. А еще лучше... Но нет, эта мысль казалась слишком смелой, ее надо было хорошенько обдумать. По крайней мере, надо было выяснить расклад сил. Император с супругой сидел в оранжерее и пил чай. Эту самую оранжерею за последние сутки буквально разобрали на части и собрали заново. Более того, проверили все до единого растения, зачастую вытаскивая их из горшков. И все ради того, чтобы установить истинное количество прослушивающих устройств, в коих набралось около двух десятков. Среди них была даже пара камер, снимающих и пересылающих видео. Убирать их, конечно же, не стали, так стало бы очевидно, что император что-то подозревает, но доставили специальный подавитель сигналов. И вот, когда император говорил с императрицей, все без исключения устройства передавали специально записанную романтическую чушь. «Я тебя так люблю, мой зайчик, мы столько лет вместе» и подобное специально записанное для данного случая. Сложнее было с камерами, потому что на видео было видно движение губ, и по ним можно догадаться о содержании беседы. Однако существовали такие точки, где у камер были мертвые зоны. Соответственно, монаршья Чита заняла такое место, где разобрать, что они говорят на самом деле, не представлялось возможным. «Моя дорогая», — проговорил император, нежно приобнимая супругу, — «должен доложить, что, кажется, одной головной болью меньше. У нас с тобой есть внук, сын нашего дорогого Вани». «А почему нельзя это было сказать мне в спальне?» Она улыбнулась, но в глазах виднелась тревога. «Потому что, подозреваю, там еще больше прослушки и камер», – пожал плечами монарх. «Извращенцы», – фыркнула императрица. «Но понять их можно. В борьбе за власть выживает сильнейший, и да, одной головной болью меньше», – она поцеловала супругов темечка. «А сколько их прибавится? Нашего внука захотят убить и люди Тверского, и люди Северского, и богам только известно, к чему это приведет». «Тут мне возразить нечего», — пожал плечами император и с любовью посмотрел на жену. «Но мы с тобой как-никак монархии сможем защитить внука». «Кстати, не томи», — императрица подняла бровь. «Кто он? Я его знаю». «Его сейчас многие знают», — усмехнулся монарх. «Это Игорь Туманов». «Но как?» — поразилась супруга. «У него же вроде полная семья. А Дильтер?» «Ничуть не бывало», — ответил император. «Его мать, Ксения Альбертовна Озерова, младшая сестра Татьяны Озеровой, в замужестве княгини Тумановой. Его отдали в семью сестры, чтобы скрыть позор». «Умно», — покивала головой императрица. «Я бы, наверное, так же сделала». Что? брови монарха полезли на лоб. Если бы такая ситуация была, она улыбнулась и взяла лицо супруга в ладони. А ты что так всполошился? Никто мне не нужен с таким тигром, как ты? Рр! Оскалился вставной челюстью император и тут же стал серьезным. Так что будем делать-то? Ксения Альбертовна Озерова! Тем временем императрица напрягала собственную память. «Знаешь, а я ведь ее помню. Она мой именный грант когда-то выиграла во время обучения в Смольном институте благородных девиц. Подавала большие надежды, как маг Что-то с агрономией и сельским хозяйством связанное... Ой, сейчас точнее уж и не помню. Замуж так и не вышла. Хм, теперь понятно почему». «Ее тоже придется охранять теперь», — вздохнул император. «Знаешь, иногда излишняя охрана только мешает», — ответила на это супруга. «Почему еще?» — удивился монарх. «Лишнее внимание», — пожала плечами императрица. «Ты словно бы говоришь, этот человек в чем-то замешан, вот и приходится его охранять. Я не говорю, что охрана не нужна совсем. Нужна, но аккуратная». «А что объявим на юбилее?» — усмехнулся император, потирая пальцами виски. «Боюсь, как бы гражданскую войну не спровоцировать любой подобной информацией». «Давай тогда сделаем так», — задумчивым голосом произнесла императрица. «Юбилей мы, ясное дело, отмечаем. Но вот преемника на нем ты объявлять не будешь. Вместо этого заяви, что есть наследник престола, но в ближайшие пять лет он еще многому должен будет обучиться. А пока встречайте императора и разведешь руками. Пусть аплодирует». «Однако хитро», — оценил монарх. «Но могут же не поверить». «Императору?» Супруга скорчила недоверчивую физиономию. «Тогда грошим цена. Если будут вопросы, скажем, что воспитывался в другой семье или даже в другой стране. Тайно. Чтобы что? Правильно. Чтобы не добрались доброжелатели и не устранили его». «Ага. Настолько тайно, что даже мы не знали», — хохотнул он, ударив себя по коленке. «Зато надежно», — ответила императрица. «Теперь главное сохранить». «При нем Гагарин и Пожарский», — ответил на это император. «Полагаю, там даже муха мимо не пролетит без контроля личности». «Ну, знаешь ли, сына они нам не уберегли, так что...» «Дорогая!» Он взял ей руки в свои ладони и горячо поцеловал. «Уверен, теперь они учтут свои ошибки и наизнанку вывернутся, чтобы мальчик выжил. Чувство вины иногда гораздо более весомый фактор, чем чувство долга».